Моя биография. Всем, кто думает, что в этой жизни чего-то добиться могут только богатые, везунчики и халявщики со связями, посвящается. Я родился в Гомеле 12 сентября 1979 года. Учился до 10 класса в школе номер 32. В 1995 году поступил в ПТУ 78 на специальность слесарь. В 1998 году получил диплом и вышеуказанную профессию. И летом того же года был призван в армию. Спустя 3 месяца меня комиссар по состоянию здоровья. В декабре 1998 года мы с приятелями Игорь Самков, Александр Тинингольц, Сергей Волков организовали свою первую вечеринку. Она состоялась в общежитии ГГТУ имени Сухова. В январе 1999 года я познакомился с Евгением Сафроновым, диджей Джон. Именно он в апреле этого же года помог мне устроиться в ночной клуб Спартак, диджеем. В 2000 году мы с друзьями Иван Шестопалов, Сергей Запольский Организовали две вечеринки. Одну в ДК Чуб Випра. Вторую на теплоходе «Ласточка». В том же году на Гомельском областном радио совместно с Игорем Самковым при поддержке Сергея Красноборода мы записали две передачи об электронной музыке. В конце 2000 -го года меня взяли на работу диджеем в молодежный центр «Юбилейный», который находился в помещении одноименного кинотеатра и был в ведомстве университета имени Франциска Скорины. В конце 2001 в начале 2002 я работал диджеем в Гомельском ночном клубе «Элис», который базировался в одном из корпусов Гомельского медицинского университета по проспекту космонавтов. С осени 2002 по весну 2003 я провел несколько дискотек в школе номер 40. В числе этих дискотек и две тематические, без попсы, исключительно с электронной танцевальной музыкой. В 2004 году мы с Игорем Самковым выпустили Do It Yourself мини-энциклопедию электронной музыки. Это была небольшая брошюрка и дополняющий ее компакт-диск аудиопримерами. Ее тираж составил целых 10 экземпляров. Кстати, один из них до сих пор стоит на моей полке с компакт-дисками. В марте 2005 года в ДК по Гомсельмаш я запустил Футурайз бесплатный кружок любителей электронной музыки. Тогда же стал вести там еженедельные вечерние дискотеки. Летом 2005 года мы с Игорем Самковым выступали на Гомельской битве диджеев в качестве приглашенных гостей. Осенью 2005 года я перебрался в городской центр культуры, открыв там первые гомельские курсы диджеинга. И тогда же я стал резидентом дискобара «Центр». В 2006 году курировал ежегодную гомельскую битву диджеев, проходившую в ГЦК. В декабре того же года принял участие и одержал победу в битве диджеев, проходившей в ДК «Гомельстекло». Костюковка. В 2007 году занимался всеми ключевыми моментами организации и проведения ежегодной Гомельской битвы диджеев, которая состоялась в ГЦК. Весной 2008 года я переехал со своими курсами диджеинга в ДК «Фестивальный». В начале 2009 года городскую битву диджеев я провел уже там. Осенью этого же года на собственных курсах диджеинга я ввел новую дисциплину – повышение квалификации для диджеев. 2010 году я организовал городскую битву диджеев в гомельском ночном клубе Нема. Зимой 2011 года я запустил первые в городе курсы создания музыки на ПК. Тогда же ввел еще один новый курс – серию лекций по организации и проведению вечеринок. Осенью 2011 года совместно Щуп Респект Шоу Татьяна Рыскова, гомельским городским исполнительным комитетом, Министерством культуры Республики Беларусь мы разработали и провели первый республиканский конкурс на лучшего диджея Беларуси. Специальным гостем и членом жюри этого конкурса был Филипп, диджей Фил Беликов. Отборочные туры прошли в Гродно, клуб Альфа Центаури, Бресте, клуб Сити, Минске, клуб Центр, Гомеле, клуб Плаза, Витебске, клуб Вегас, Могилеве клуб Метро. Финал состоялся в Минске, клуб Титан, при патии церемонии награждения в столичном клубе Дозари. Сама церемония награждения На которой отыграл двухчасовой сет DJ Phil прошла в Минском клубе «Африка». Осенью 2012 года я сосредоточился на написании книги «Я диджей», которая была благополучно дописана летом 2013 года. С февраля по май 2014 я успел побывать арт-директором уже упоминавшегося клуба «Плаза», который в настоящий момент прекратил свое существование. Пока это все.